Возможно, даже заревела бы, но снова вспомнилась уверенно. Кат, я тебя не отдам. И почему-то я верила. Напрасно, наверное. Это же Рыжий. Но все равно верила. А за дверьми шептались служанки. Принцесса-то вчера устроила, а? Я вам говорила. Любит она долариться. То к моему. Так а сер бросил ее и уехал. Не зря она так рыдала. А как выла женщины, как выла, сердце кровью обливалось, и ведь всегда такая скрытная, никогда и слезинки не пролила, а тут точно волчица раненая. Королева здесь все ноченьку сидела. Давно пора, 20 лет поди дочь не замечала, все сторонилась, а тут вспомнила. А к королю тот самый лариц прибыл, которого мать прородительница покарала. Услышав последнее, я подскочила, простонала, обхватив голову,